Четвертое. Т. П. Х. Произвольное улавливание, стремление к яркости ощущений, запрещено перегревание и переохлаждение. Пятое. Ощущение Т плюс П. Х плюс П. В заданной части тела. А. Ноги до пупка. Б. Позвоночник. В. Руки и плечевой пояс. Г. Печень и почки – запуск очистительного механизма. Шестое – коррекция зрения и слуха в полном объеме. Седьмое – медитативный гинекологический аутомассаж. Дорогие наши ученики, основная наша цель – восстановление биологической молодости. Весь процесс выздоровления мы должны разделить на этапы. Почему? Для более простого объяснения возьмем какое-нибудь заболевание, скажем, хронический гепатит или какое-нибудь другое заболевание печени. Что будет противодействовать лечению? Во-первых, наш прошлый опыт неудачных попыток выздоровления. Во-вторых, желание взять крепость сходу, сразу. В-третьих, неправильный образ жизни. Этот список можно продолжать и продолжать. В этом случае восточная медицина планирует свою стратегию в такой последовательности. Убрать тяжесть с плеч печени шлаки, которые накопились в организме, чтобы ей оставалось время для себя. Устранить кишечные расстройства, также лежащие тяжелым грузом на печени, еще более усложняя ее положение и создавая заколдованный круг, Плохо работает печень, от того расстроился кишечник и другие органы, барахлит желудочно-кишечный тракт, и печени уже трудно выйти из-под такого пресса. Положение еще больше ухудшается, недуг растет, как снежный ком, захватывая новые органы, все более ослабляя защитные силы организма. Расстроенный желудок плохо переваривает пищу трудно кишечнику. Продукты брожения, непереваренной пищи и яды, которые должны обезвреживаться при нормальной деятельности печени и почек, желудка и других органов, поступают в организм. И почки кричат о помощи, потому что трудно становится и им. О других органах, которым плохо и которые бунтуют, не приходится и говорить. Вот здесь восточная медицина делает отвлекающий маневр, Это одна из первоочередных задач. Вы были в горах. Тогда вам знакомо чувство неуверенности в своих силах, появляющиеся из-под тяжка. Вас будет пугать, что вершина очень высоко, путь к ней очень крут, и не видно туда дороги. Как можно снять этот подсознательный страх? Выбираем невысокую вершину, внутренне мобилизуясь и говорим себе. Вот поднимусь туда, не торопясь, не утруждая себя, а там посмотрю, пойду дальше или нет. И когда вы подниметесь на свою небольшую вершину, одержите мини-победу, встанете, широко расставив ноги, на самую большую глыбу, появится удивительное наслаждение чувства собственного превосходства над трудностями и страхом. Ради все нарастающей радости победы над собой, вам захочется пойти, и вы пойдете дальше и выше. О чудо, что это такое! Ноги устают, но уже меньше, сердце работает учащенно, но куда пропало его прежнее бешенство? И дышится, ох, как легко дышится, как будто легкие пытаются обнять, обхватить эти горы чтобы впитать в себя прохладу, кристальную чистоту воздуха. Поднимитесь на очередную высоту с уже меньшей усталостью, но с большим праздником в душе. И самое главное, не думать о вершине. Надо создать такой внутренний настрой. Поднимусь – хорошо, не поднимусь – тоже неплохо. Но в тайниках сознания, в его глубине, надо держать тот образ, ту уверенность, что вы сможете подниматься выше самых высоких вершин. Так и мы с вами сможем победить эту высоту, потому что уже на половине пути вас ждет естественное здоровое избавление от этих мерзких недугов. Да, вершины отсюда не видно, но мы точно знаем, что там увидим себя иным, помолодевшим, податливым воображению и мечтам, гибким, сильным, думающим не о болячках, потому что их нет, а о выполнении тех замыслов, которые были давно оставлены из-за слабости и болезни. Так или примерно так говорят о своем состоянии наши ученики, которые победили свои недуги, но и мы тоже в свое время пережили это чувство. Трудно передать словами ужас, когда каждый час, каждый день ждешь палача в черной, холодной и страшной яме, имя которой болезнь, и вдруг появляется свет, и ты начинаешь ковылять на тот свет, а он становится все ярче, ярче, и вдруг нет этих стен, пропали, они пропали, испугавшись вас, и тут вы начинаете понимать, что свет исходит из вашей души, которая еще раз пришла вам на помощь. А почему не разум? Подумайте. Неужели тот комочек знаний, который вы приобрели в течение жизни и который мы называем разумом, мудрее в сравнении с мудростью нашей создательницы природы? Но как часто мы вмешиваемся в ее дела, мешаем ей, а потом, когда попадаем в беду, разум беспомощно разводит руками и замолкает. Итак, вернемся к этапам. Всю дистанцию от заболевания и до молодости разделим на легко вершины. Не будем смотреть на конечный пункт, он всегда вызывает чувство неуверенности в своих силах. Хотя подсознательно мы будем его ясно видеть, какие же это этапы. Первое. Начальный этап, когда самое важное – освоить методику. На это способны даже дети. Вам не надо открывать Америку, а надо лишь вспомнить свое детство. Второе. На втором этапе нам надо вылечить печень, разорвать заколдованный круг. Вы это сможете. Вначале уберем мусор и шлаки, которые создают дополнительную нагрузку не только на печень, но и на весь организм. Запускаем очистительные механизмы. Как это сделать, подробно описано ниже в основных упражнениях. Когда шлаки начнут уходить, появится приятное ощущение облегчения, улучшения самочувствия, нормализации деятельности сердечно-сосудистой системы, обмена веществ и, конечно, печени и желудочно-кишечного тракта. Организм начинает дышать и питаться более чистой кровью. Это первая ваша высота. Третье. Теперь посмотрим, какой орган более подвластен нам. Конечно, кишечник. Как только мы начнем уделять ему внимание, он тут же с благодарностью отзывается. Для ухода за ним есть очень простые и высокоэффективные упражнения. И он, кишечник, работая с каждым днем все лучше и лучше, снимает тяжесть с плеч других органов. Те, в свою очередь, улучшая свою деятельность, помогают кишечнику. Получается очень интересная и знакомая ситуация. Когда у вас дела идут в гору, всегда находится столько помощников и друзей, только держись. Точно так же, когда начинает исчезать заколдованный круг, все органы начинают помогать друг другу, ускоряя процесс выздоровления. Четвертое. Теперь нужно улучшить питание всех органов и запустить дополнительные каналы снабжения, а их тьма. Врачи говорят, что в нашем организме два сердца, одно настоящее, а другое скрытое, но с огромными возможностями. Это капилляры. В обычном состоянии до 90% их бездействуют. Выполняя специальные упражнения с Т, П и Х, мы заставим их работать». Взята еще одна высота. Самое главное, тренируя эти сосудики, мы восстанавливаем власть мозга над всеми органами, как бы пробуждаем спящих, сторожей и дозорных. При этом информация, идущая с периферии в мозг, качественно улучшается. Улучшается и обратный процесс, контроль и воздействие мозга на эти участки и весь организм в целом. Пятое. А что потом? Недуг разрушил ткани, наделал дырок, через которые ему было бы легче перебраться на соседние органы. Наше тело закрыло прорехи шрамами, рубцами. Теперь они не нужны, и мы избавимся от них. Выбираем рубец на теле, самый большой и любимый, работаем с ним. Через несколько дней он исчезнет, но вместе с ним начнут исчезать, растворяться и все другие шрамы и заплатки, внутренние и наружные. Об этом мы подробно рассказали в разделе «Для чего мы убираем шрамы». Подумаем теперь, лечили ли мы печень, занимались ли ею специально. Мы даже не вспомнили о ней, все время ходили вокруг да около, а результат – она почти уже восстановила свою нормальную функцию. «Вы думаете, мы слишком много говорим только о печени?» Но этот принцип, эта система универсального действия подходит ко многим другим случаям. Шестое. По мере овладения основными упражнениями многократно увеличиваются защитные силы организма и податливость тела нашему воображению, нашим стремлениям, нашим желаниям. Этим доказываем самим себе, что тело ведомо, оно лишь осуществляет то, что мы запланировали мысленно. Именно поэтому достигается такой быстрый и стойкий результат. Это и есть наша главнейшая задача, потому что эти тренировки нам нужны для достижения основной цели, а не только для оздоровления, который будет приходить по мере работы, мимоходом, для восстановления физической, биологической, да-да, молодости. Это наша основная цель – молодость. Мы обещали рассказать подробнее о значении этапов в освоении методики. Представьте себе, вы решили дома сделать ремонт. С чего начать? Очевидно, с того, чтобы запастись всем необходимым для предстоящей работы. Купить обои, клей, побелку, краску, гвозди и все остальное, что вам надо, исходя из того, что именно вам предстоит сделать. Согласны? Конечно. Ведь без необходимых материалов невозможно сделать то, что задумано. Что дальше? Дальше надо подготовить стены, потолок, окна и так далее для обновления. Где-то содрать старую штукатурку, иначе не будет держаться новая. Где-то отмыть, отскрести старую краску, а может быть и часть перекрытий. Затем уже на подготовленную поверхность наносить новую Шпаклевку, и так далее. Можно эту часть ремонта назвать капитальный ремонт. И только после капитального ремонта можно клеить новые обои, красить окна, в общем, наводить красоту в собственном доме с любовью очень тщательно, ведь делаете все для себя добровольно, а не по принуждению. Когда вы вобьете последний гвоздь и сами себе с удовлетворением скажете все. Можно считать, что вы сделали ремонт полностью. Только тогда вы будете жить в собственном доме с радостью. Наш курс занятий – такой же ремонт, и его необходимо проводить по порядку полностью, ничего не пропуская, не игнорируя ни одну рекомендацию. Это образное сравнение, но очень точное. А как это будет применительно к вам, к вашим особенностям? Первый этап – это освоение методики. Чтобы достигнуть цели, восстановить здоровье и гармонию, то есть омолодить свой организм, начнем с того, что забудем о конкретных диагнозах и заболеваниях. Да, ваш организм состоит из органов, но все они взаимосвязаны, взаимозависимы. За долгие годы они не видели от вас ни благодарности за неустанную службу, ни особой заботы, ни тем более любви. Они испытывают хроническую усталость, истощены, какие-то больше, какие-то меньше, поэтому и работают как могут, одни лучше, другие хуже, приспособившись к условиям, какие вы им создали, всем вместе, ведь любое нездоровье – это приспособление к тем условиям, в каких вы заставляете жить ваш организм. Вот почему постарайтесь начать с того, что, ощутив себя единым целым, ощутите и потребность, желание измениться в сторону здоровья. Ведь ваш организм это может, у него природой заложена способность к самовосстановлению. Ведь вы не какая-то машина, которую какой-то один человек создал, другой должен ремонтировать или вытаскивать, если она забуксовала. Вы многое можете сами. Так вас создала природа. Человеческий организм имеет в восьми-десятикратный запас прочности. Подумайте, как долго и как сильно надо вредить своему организму, чтобы прорвать такую защиту, а ведь вы ее уже прорвали. Но есть путь к здоровью и гармонии, только от вас зависит, пойдете ли вы по этому пути. Вчера мы с вами уже сделали первый шаг по дороге к здоровью. Но сегодня мы говорим об этом еще раз, это необходимо. Сегодня ваше тело и ваша душа должны объединиться, они должны желать одного и того же – гармонии, они должны стать соучастниками в достижении результата полного восстановления данного природой здоровья и обретения молодости. Тело подчиняется мозгу, это мы знаем. Следовательно, наша задача – поселить глубоко на уровне подсознания образ здоровья и молодости, выбросить оттуда, как износившуюся, надоевшую, уже ненужную вещь, ваш теперешний несовершенный образ, то, чем вы были до сих пор. Тогда мозг начнет издавать новые приказы о здоровье, и телу ничего не останется, как подчиниться и выполнять команды мозга, то есть здороветь. А мозг знает, как и что надо делать. Уж будьте покойны. Начните хотя бы с воспоминаний. Не правда ли, когда вам было хорошо, вы выглядели иначе, лучше, чем теперь? Женщины особенно хорошо знают, что мы выглядим так, как себя чувствуем, но нужно ли ждать того момента, когда по какой-то причине вы снова начнете чувствовать себя лучше. Сейчас же немедленно ощутите это, захотите ощутить. Это самое главное. Надо захотеть стать хозяином своего тела и своей судьбы, а не щепкой, которую поток несет неизвестно куда, и тогда станет возможным очень многое. Сохрани зеленое дерево в сердце своем, и, может, однажды певчая птица совьет там гнездо, гласит китайская пословица. Как только дерево в сердце у вас начнет распускаться, все получится само собой. Просто не может не получиться, потому что вы к этому будете готовы. Ощущение ТПХ и есть подготовка к капитальному ремонту в вашем доме. Это и есть старт, к выходу из нездоровья. Первый этап дистанции, который вам предстоит пройти. Как видите, все очень просто и ясно, надо только не мешать природе и любить, уважать себя, не нарушать законов природы, но при этом оставьте себе небольшой запас прочности на этом пути. Ведь всегда лучше иметь небольшой запас прочности, необходимой для важной работы. Вот зачем мы просим вас, Планируйте реально, с небольшим запасом. Результат будет лучшим. Преодолевайте малые дистанции одну за другой. Результат будет лучшим. Какой же критерий о владении методом и есть ли он вообще? Да, есть. Это тот момент, когда начнут исчезать ваши шрамы. Иногда это происходит и без специальной работы. Вот видите, мы уже начинаем раскрывать вам кое-какие секреты. Именно в этот момент и начинается второй этап – сам капитальный ремонт. Вот уж где придется постараться. И тем больше, чем больше вы запустили ваше хозяйство, ваш дом, то есть ваш организм. Для второго этапа характерно лавинообразное, быстрое начало избавления от ваших многолетних любимых болячек. Причем этот процесс обычно идет легко, как бы сам по себе, но в этом кроется немалая опасность. В чем же заключается опасность? Придется открыть еще один секрет. Дело в том, что этот процесс действительно идет как бы сам собой, помимо вашей воли, но при вашем участии. То есть если вы задали вашему мозгу правильную программу и если вы ее контролируете. Если вы задали программу на здоровье и молодость, мозг ее выполняет и органы вашего тела начинают функционировать иначе, подчиняясь мозгу. Значит, выздоровление в данном случае это побочный эффект. Это вам подарок от вас же, это награда. Вот почему мы так серьезно предупреждаем вас об этой опасности. Ведь и она тоже заключена в вас и только в вас. А теперь еще один ориентир. Когда мы решили статистически обработать наши данные, то оказалось, что средние показатели по восстановлению зрения и слуха и по исчезновению шрамов по занятиям выглядят так. При перечислении первая цифра будет означать день от начала занятий, то есть день старта. Вторая – улучшение зрения и слуха в процентах к исходным данным. И третье исчезновение шрамов в процентах к исходным данным. Первое. Третье занятие от 10 до 15 – пробная работа. Второе, четвертое занятие от 10 до 20, начало исчезновения. Третье, пятое занятие от 20 до 30, от 10 до 20. Четвертое, шестое занятие от 30 до 50, от 20 до 40. Пятое. Седьмое занятие от 40 до 60. От 30 до 60. Шестое. Восьмое занятие. От 50 до 70. От 50 до 70. Седьмое. Девятое занятие. От 60 до 80. От 60 до 80 и до 100. Восьмое. Десятое занятие. От 70 до 100. От 70 до 100. Исчезновение шрамов ⁇ признак правильно выбранного вами направления работы. Признак происходящего не только капитального ремонта внутри, но и начало косметического ремонта в организме. То же самое можно сказать и о коррекции зрения и слуха. Следовательно, главное, что вам надо делать после освоения методики, то есть при переходе ко второму этапу и во время начавшихся улучшений в организме, не успокаиваться, а продолжать работать над собой, еще больше добавляя желание быть, вернее, стать окончательно таким, каким вы хотите. Вот и все. Второй этап плавно переходит в третий. Когда вы запустили и хорошо раскрутили колесо, оно долго может вращаться и без вашей помощи. При этом, чем лучше смазаны и подогнаны детали, тем дольше. Но вечного двигателя в природе нет, поэтому не забывайте не сбавлять обороты желания всегда быть молодым и здоровым, независимо от Нет каких обстоятельств, возраста, условий жизни, работы, все в ваших руках. Когда вы ощутите вкус вашего нового состояния, вам просто не захочется никогда даже думать о себе прошлом. Это уйдет от вас до тех пор, пока будет жива ваша душа. Итак, пора браться за работу. Сегодня у вас большая и серьезная программа. Успеха вам! А теперь... Начинаем работу. По программе к четвертому занятию проделайте полностью разминку, дыхательную медитативную гимнастику и упражнения по тренировке эмоций, которые вы научились делать на прошлом занятии. Затем переходим к выполнению основных упражнений четвертого занятия, после чего нам еще необходимо будет провести коррекцию зрения, тем, кто поставил такую задачу. Женщинам попробовать научиться медитативному аутомассажу матки. Описание этих упражнений вы найдете дальше. Основные упражнения. Теперь, когда вы научились ощущать Т, П, Х, тепло, покалывание, холод, последние ваши сомнения в собственных силах окончательно рассеялись. Теперь вы безоговорочно верите в себя, вы все можете, это действительно так. Мы переходим к следующим упражнениям. Ощущение Т, П, Х в заданной части тела. Согревание, затем ощущение П и Х, ног до пупка. Поступаем как прежде, даем себе образ. Представляем, к примеру, вы на пляже, под большим зонтом или грибком, а ноги на солнце, или вы на пляже зарылись в теплый сухой песок до пояса, или придумайте сами, что вам ближе. Но, напоминаем, не заставляйте себя это почувствовать, не напрягайтесь, постарайтесь это делать легко, в состоянии легкого ленивого желания, как будто это получается у вас само собой. Получилось? Прекрасно. Повторите 3-4 раза так, чтобы испытать удовольствие, не насилуя себя, стараясь каждый раз удержать это ощущение примерно в течение 30 секунд. Теперь точно так же представьте, ощутите в ногах до пупка П, затем Х. Повторите это 3-4 раза также с удовольствием. Например, представьте, что вы окунулись в прохладную воду до пояса и раздумали заходить в воду глубже. Вышли на берег, а там приятный ветерок. Удерживайте ощущение также до 30 секунд, не больше. Если у вас получаются ощущения Т плюс П и Х плюс П, то есть одновременно эти два ощущения, это даже хорошо. Это признак того, что вы осваиваете нашу методику рекордно быстро. Поздравляем! Три ощущения. ТПХ в позвоночнике. Начнем с тепла. постарайтесь представить, ощутить как позвоночник прогревается полностью, как бы изнутри. ощутите это в области позвоночника от затылка до копчика, как бы перебирая каждый позвонок сантиметр за сантиметром, сверху вниз и обратно, шириной примерно 10-15 сантиметров. Не спешите, Главное представить это поярче, образно. Вспомнить, как вы это уже чувствовали. Вам ставили горчишники, делали массаж или еще какие-то процедуры. Просто вспомните. Представьте. Получилось прекрасно. Постарайтесь также удерживать ощущение до 30 секунд. Теперь точно так же представьте, образно ощутите покалывание, затем холод. Не забудьте, что П... Следует ощущать всегда между Т и Х, или добавлять к ним. Ощущение Т, П, Х, рук и плечевого пояса. Давайте и на этот раз начнем с тепла. Представьте получше, как прогреваются ваши руки полностью, равномерно, и плечевой пояс. Мысленно прогрейте все, не думая, что там расположено, какие органы. Просто мысленно представьте все это получше и полностью прогрейте. Но ни в коем случае не опускайтесь до уровня сердца. Мысленно обойдите его стороной. Дайте образ тепла, тот, что вам ближе, тот, что хорошо знаком. Вспомните, представьте, удерживайте это ощущение до 30 секунд. Получилось прекрасно. Теперь также представьте П, затем Х. Напоминаем, что упражнение делаем с закрытыми глазами, полностью расслабившись, выбросив все посторонние мысли в ваш квадрат или круг, как в мусорное ведро. Вы заслужили еще один маленький отдых, не более 10-15 минут. Теперь продолжим. Осталось еще одно упражнение. Три ощущения Т, П, Х, печени и почек Запуск очистительного механизма. Прежде всего хорошо представьте себе, где расположены эти органы. В первый день мы будем их только прогревать. Давайте начнем с печени. Представьте эту область. Область правого подреберья. И получше ее мысленно прогрейте. Ощутите тепло изнутри, из глубины, как очень приятное, успокаивающее, целебное тепло. Постарайтесь удержать это ощущение до 30-40 секунд. Затем отпустите, повторите это 2-3 раза. Получилось? Прекрасно. Теперь точно так же прогреем почки. Мысленно представим, где они расположены. Внутренним взором постараемся все внимание, заботу направить именно туда. Давайте сделаем это с любовью к себе, бережно. Ведь лучше вас это никто не сделает, да никому это и не нужно. Это можете только вы, это нужно только вам. Также удержите ощущение тепла до 30-40 секунд, затем отпустите, повторите 2-3 раза. Прекрасно. Это занятие самое трудное в нашей программе. Занимаясь самостоятельно, не спешите. Лучше освойте все не за один день, а за два или три, но не кое-как, а с душой, не спеша, не нервничая не напрягаясь и тем более не перенапрягаясь и не переутомляясь. Немного отдохните, сделайте перерыв, перекусите, если хочется, и через 20-30 минут сделайте самостоятельно те упражнения, что остались невыполненными по программе. Вот мы и выполнили все упражнения, которые обычно делаем в первый день, после ознакомительного дня, занимаясь с группой. В конце занятия обычно даем домашние задания и некоторые напутствия. Позвольте это сделать и сейчас. Во-первых, напоминаем, что вы ничего не должны анализировать во время занятий, особенно при выполнении упражнений. Это может только затормозить, вы начнете искать причину неудачи, все более сомневаясь, и разовьется порочный круг. Мы настоятельно рекомендуем выполнить нашу просьбу. Во-вторых, оттенки ваших ощущений могут быть самыми различными, в зависимости от ваших природных способностей, характера и так далее. Не ждите, что они будут очень сильными или очень яркими. Они могут быть еле ощутимыми. Это тоже вариант вполне приемлемый. Главное – ваш настрой, вера в свои силы. Даже если вам кажется, что вы ничего не ощутили, это тоже довольно частый вариант. Это значит, что ваш организм сразу не может вас слушать, сразу вам подчиниться. Может и так быть, что физические ощущения не чувствуются, а улучшения в организме наступают. В таком случае еще раз очень внимательно прочтите предыдущую главу. В-третьих, мы просим принять нас как близкого, если хотите родного человека, только очень близкий неравнодушен к вашей судьбе, только близкий по духу, может требовать, настаивать, иногда ругать, зная, что вы поймете и не обидитесь, потому что это для вашей пользы, потому что мы сами прошли этот путь и хотим, чтобы вы не повторяли наших ошибок, чтобы легче было вам пройти по этому пути, потому что мы верим в вас. Теперь задание. Первое. С этого дня обязательно ведите дневник, где коротко отмечайте все изменения, которые стали происходить в вашем организме. Обязательно отметьте ваши успехи, похвалите себя. Если появится обострение заболеваний, отметьте их, опишите. Второе. Измерьте свой рост и вес и запишите их. В конце курса занятий еще раз измерьте. Результат запишите в дневнике. Третье. Если у вас есть шрамы, измерьте линейкой их размеры Отметьте это в дневнике. В дальнейшем каждый день отмечайте изменения их размеров и внешнего вида. Четвертое. Проконтролируйте состояние мочи и отметьте результат в дневнике. Пятое. С этого дня ежедневно выполняйте упражнения по коррекции зрения у окна. Смотрите соответствующий раздел. Это относится к тем, кто поставил себе цель восстановить зрение. Старайтесь дома ходить без очков. Шестое. Еще раз потренируйтесь в тех ощущениях, которые получаются у вас хуже. Седьмое. Внутренне настройтесь, подготовьтесь к следующему занятию. А теперь самое главное. Первое. Мысленно пройдите по всей своей жизни от детства и до настоящих дней. Постарайтесь найти причину нездоровья. Второе. Подумайте Порассуждайте о своем характере, привычках, об отношениях в семье, с близкими и не очень близкими людьми. Ответьте себе, что меня радует в жизни, в близких, любимых людях, что огорчает, почему. Третье. Подумайте, а еще лучше запишите ваши основные черты характера и привычки. Отметьте, от каких из них вам хотелось бы избавиться, а какие обрести. Мысленно создайте свой идеальный образ, о каком вы мечтаете. Четвертое. Найдите вашу фотографию, где вы сами себе очень нравитесь. При этом не важно, если это было давно, и вы на ней намного моложе. Рассмотрите ее хорошенько, не убирайте с глаз. Старайтесь мысленно представлять всегда, что вы выглядите именно так, как на этой фотографии. Постарайтесь и внутренне это ощущать всегда, с этой минуты и навсегда. Пятое. Подумайте о людях с такими же отклонениями в здоровье, как и у вас. Ответьте себе, почему другие с такими отклонениями выздоровели, а я нет, в чем причина? Шестое. Если вы решили заниматься по этой методике с кем-то из своих знакомых, друзей, и у них что-то получается лучше, Обязательно спрашивайте их, как они этого добились. Используйте их опыт. Это очень важно. И самое главное, именно сегодня обязательно составьте себе план выхода из нездоровья с учетом реальных сроков. Не торопите себя, но и не растягивайте время. Разбейте свой план на этапы с учетом всех своих особенностей. Свяжите себя этим планом в душе и в дневнике. Между этапами оставьте зазоры в один-два дня на всякий случай. И самое последнее на сегодня. Пожалуйста, еще чуть-чуть сосредоточьтесь. Перечитайте запреты и заповеди, которые мы приводили раньше. Подумайте над ними. Не переходите к следующему занятию, пока не освоите полностью программу четвертого занятия. Желаем вам успеха.